Глава 31 Прамский монастырь Лина. Вернувшись от старейшин, Роман поспешил Кае и Лине. В центральной зале его задержала настоятельница: Куда ты несешься, молодец? Это монастырь обитель веры. Имей уважение, все, мчитесь куда-то, все вам не имется. Ну, что за беда? Старушка строго глядела на молодого мужчину, и от ее взгляда он невольно поежился. Где-то совсем близко раздался колокольный звон, но приглушенный, тихий, будто даже ему не было позволено нарушать покой священного места. Не дождавшись внятного ответа от Романа, настоятельница покачала головой. «Вот, слышишь, молебен пора служить, пойдем со мной». «Но я же, мне нужно...» «Правильно, всем нужно», – перебила она и ловко подхватила его под локоть. Роман обреченно вздохнул, оглядываясь по сторонам и без того редкие подопечные монастыря словно в воду канули, ни одной души рядом. Под руку они прошлись по темному коридору с явным запахом плесени, свернули налево, миновали анфиладу пустых холодных залов и остановились у массивных двустворчатых дверей. «Открывай, нас уже ждут». Роман кивнул, распахивая крепкие створки, и замер от удивления. В относительно небольшой зале располагалась придомовая часовня с алтарем и иконами, и все обитатели монастыря сейчас находились здесь, за исключением особо болящих. Увидев настоятельницу, несколько монахинь поклонились в пояс, приглашая ее встать впереди. Среди почти трех десятков человек путешественник заметил Аю. Она кивнула ему, улыбнувшись. Роман пробрался к девушке и хотел было обнять ее, но та погрозила пальчиком, украдкой показав на хмурых теток, недовольно сверлящих взглядом их пару. «Что ты здесь делаешь?» Шепотом поинтересовался путешественник, едва начались песнопения. «Всех отправили на молебен», – пожала плечами Ая. «Мы в чужом доме должны подчиняться правилам». «Тихо, милый!» Отстояв молебен, молодые вышли в коридор, и Роман крепко сжал любимую в объятиях. «А ну, руки прочь!» – раздался недовольный незнакомый голос. Обернувшись, они увидели низкую седовласую старушку с клюкой, на которую-то опиралась. «Простите, а вы...» «А я за порядком здешним слежу. Благочинная я. Потому нечего руки распускать на людях. Да и вообще... Чем молодежь только думает? Ведь вы же в храме, в святой обители. Разве пристала девица незамужней обжиматься на глазах у Всевышнего?» А я смущенно улыбнулась, собираясь рассказать о помолвке, но Роман оказался быстрее. «А у вас можно провести обряд венчания?» Глаза Аи и служительницы округлились одновременно. Сердце чародейки забилось так сильно, что готово было выскочить из груди, словно из тесной клетки. Свадьба планировалась только весной, чтобы успеть познакомиться с родными Романа и подготовиться как следует. Роман взглянул на девушку и расценил ее реакцию как испуг. Он ласково провел ладонью по ее плечу, словно желал успокоить. «Мила, ты согласна?» «Что ты тут выдумываешь, молодец?» – опомнилась благочинная, стукнув Романа по руке на балдашником трости. «Не положено! И шустрый какой! Сначала надо получить благословение родителей, затем разрешение игумени-настоятельницы, договориться со священником, оплатить обряд в конце концов». Но путешественник уже не слушал наставлений. Он не мог оторвать глаз от взволнованного лица Аи. Ему казалось, что кроме них двоих сейчас нет никого. Между тем люди выходили из храмового зала, огибая застывшую парочку и ворчливую старушку. Почему сейчас что-то случилось? тихо проговорила Ая. Он неопределенно мотнул головой, увлекая ее за собой по коридору. Благочина еще что-то кричала вслед удаляющимся влюбленным, однако слова растворились в каменных стенах. Добравшись до пустой залы, они остановились у окна, откуда лился холодный морозный воздух и дневной свет. Ая, нежная моя, любимая! «Хорошо, давай обвенчаемся здесь, подальше от напыщенных гостей, слуг, всей этой внешней шелухи. Свадьба будет роскошная, я тебе обещаю. Ты еще устанешь принимать поздравления и кружиться в танце, но...» Голос министреля дрогнул, он продолжил с едва уловимой хрипотцой. «Но «Ну, я уже сейчас хочу называть тебя своей женой, знать, что ты моя!» Девушка смущенно улыбнулась, прикоснулась тонкими пальцами к его щеке. «Я твоя, Роман, я только твоя, и никакие обряды и свадьбы не нужны для подтверждения. Что произошло? Что-то не так?» Он вздохнул, прижал любимую к себе, а она обняла его, слушая учащенный стук его сердца. «Все сложнее, чем мы думали. Не только Лина оказалась в паутине той темной сущности. Мой друг Маркус напрямую связан с этой проклятой ведьмой. И дух леса, и дух времени должны помочь исправить это, иначе девушка не выживет». «Постой, постой», – перебила Ая. «Но Лина пришла в себя, она говорила со мной. Ее недуг вызван магической ценой из-за пророчества. Ты помнишь его? Казалось, что это о нас с тобой и о Соколе, но теперь я поняла, здесь двойной смысл». Роман удивленно уставился на чародейку. «Умница! Как же он счастлив, что будущая жена помогает ему разгадывать эти магические тайны!» «Ая, ты чудо!» Мужчина приподнял девушку и закружил, но их прервали вошедшие служительницы во главе с хмурой настоятельницей. Опустив Аю, Роман шепнул. «Бежим!» И они, едва сдерживая смех, пронеслись мимо них, услышав гневное «Да что же это за безобразие!» Оказавшись у дверей кельи, где проживала Лина, Роман и Ая, наконец, отдышались. «Мне нужно найти Маркуса, но магический лес скрывает его. Ты оказалась права насчет путешествия. Мне придется оставить тебя и Лину на время. Ведь как раз его у нас нет. Странно звучит, но так уж вышло. Но что будет потом? А я снова заволновалась, вспомнив ночной сон, что напугал ее. Она догадалась по чуть погрустневшему лицу Романа, что последствия ему неизвестны. Ты поэтому хотел скорее провести обряд, да? С тобой может что-то случиться, Роман? Прильнув к ее губам, министраль мгновение заглушил тревогу, терзающую девичье сердце. «Я клянусь тебе, что все будет хорошо, и я вернусь. Ты больше не будешь одна, я же обещал», прошептал он, удерживая прекрасное лицо в своих ладонях. Ая кивнула, закрыв глаза, будто соглашалась на что-то опасное. Они вошли к Лине, громко позвав по имени. Не было времени на покой и сон, однако девушка не спала. Лина села на постели, протянув руку, будто желала поймать их голоса. «Роман? Ая? Маркус жив, я чувствую его!» Путешественник нахмурил брови. «Что значит жив? Разве был повод для сомнения? Лина, ты можешь увидеть его?» Девушка кивнула. «Я попробую, я постараюсь». «О, как же, Малеке, это легко удавалось!» Ая подошла ближе и взяла Лину за руку, мысленно прочла заклинание, накрывая подругу магическим куполом, избавляя от тревоги и лишних эмоций. Роман всегда с удовольствием наблюдал за работой чародейки, считая ее магию чем-то запредельным для понимания. Когда лина успокоилась, то стала рисовать рукой странные очертания в которых путешественник все же угадал облик друга она будто проводила пальцами по его лицу приглаживала волосы наконец лина едва слышно проговорила там месть кровавый цикл разорвет на том лишь кончится души его полет а я воскликнула подтверждая свою догадку вот он роман это пророчество но чей полет души если это не сокол тогда кто «Душа Маркуса? Но...» Лина покачала головой и ответила новой загадкой, о которой потом не могла вспомнить. «Он не один, их двое. Связь крепка, как корни великого тиса. Меч времени в руках вора. Путешественник, берегись!» Лина качнула головой и повалилась на бок, а я успела удержать ее, и осторожно, с помощью Романа, они уложили девушку на кровать. Она вновь провалилась в сон. Едва чародейка отпустила бледную руку, исчез магический купол, а тело Лины вмиг почернело и изо рта с хрипом вырвался жуткий смех, пробирающий до костей. «Слишком поздно, в полночь все закончится», – грубым чужим голосом проговорила сущность внутри Лины. Ая отскочил от постели в руки Романа. Он обнял любимую так крепко, как только мог. В голове мага пронеслись внезапные строки, он вновь почувствовал жар во всем теле. Стараясь сконцентрироваться на облике друга, Роман закрыл глаза и пропел песню заклятия. Ая сдерживала навернувшиеся слезы, чтобы не терзать его сердце своими переживаниями. Она прошептала, когда его облик стал бледнеть. Пожалуйста, отыщи его скорее и возвращайся. Закрытый город бум стал. Правитель Росях. На закате, в порт закрытого города, прибыло небольшое неизвестное судно. Оставив команду на Нефи, за исключением двух здоровенных матросов, выступающих в роли сопровождающих телохранителей, высокий худой мужчина в капитанской фуражке кивнул девушке, что несмело сделала последний шаг с трапа. Стража на пристани безмолвно проводила взглядом довольного капитана Челеби, идущего под руку с незнакомкой, скрывающейся под капюшоном темного плаща. Малика украдкой разглядывала немногочисленных жителей, работающих на разгрузке судов, а также рыбаков и матросов с других кораблей, переговаривающихся между собой. Нет торгашей, попрошаек, оборванцев, равно как и других пассажиров. Складывалось ощущение, что только они оказались в эту пору за стенами столицы королевства. Странная тишина, непривычная для такого места, как порт крупного города, обволакивала и заставляла прислушиваться. Вдалеке раздавались голоса и приглушенный шум повседневной жизни. Девушка подняла глаза на огромную трехъярусную стену, которая отделяла пристань от сердца иноземного государства. «Настоящая крепость», – подумалось ей. И она оказалась права. От чужих глаз было скрыто великолепие восточной столицы не только каменной красноватой стеной с заостренными зубцами, уходящей на несколько метров вверх, но и особой магической защитой, о которой не догадывались простые жители. На неуловимом уровне сознания Малика почувствовала это, словно город готовился рассказать все свои тайны, принимая ее как равную, достойную. Сплошные кованые ворота, располагающиеся в арке между двух башен, не позволяли разглядеть происходящее за ними. Закованные броню стражники подвое стояли с обеих сторон. Бей Челеби снял кепи, обнажив лохматую макушку, поклонившись воинам. Никто из них не вымолвил и слова, тут же отворяя створки ворот, будто все вокруг обязаны были знать этого заносчивого лжекапитана, подумалось малике. Оказавшись по другую сторону, ворожей невольно ахнула, не предполагая увидеть бесподобную красоту, открывшуюся взору. Белая каменная площадь с громаднейшим фонтаном, с расходящимися вдали вымощенными аккуратными дорожками среди цветущих деревьев и кустарников, клумб с благоухающими цветами, а за площадью высились внушительные строения, которые появились здесь с начала времен. Храмы, монастыри, законодательные соборы, судебные ведомства, сады, парки, музеи, памятники и колонны, водохранилища, именуемые цистернами, и жилые одно- и многоэтажные постройки. Весь город уходил куда-то вверх, словно хотел взобраться на холмы и взирать оттуда с непоколебимым величием. Малика на мгновение замерла, не в силах двигаться. Она не могла надышаться ароматом новой теплой страны, в глазах рябила от пестроты растительности и каменных возведений, а фонтан даже издалека обдавал брызгами приятной свежести. Другой мир, цветущий и чудесный, с голдящими прохожими в тюрбанах и загадочными женщинами с вуалями на лице, обилие звуков, голосов, красок, запахов, закружили голову, и Малика сама не заметила, как ноги подкосились, теряя опору. Челеби подхватил ее у самой земли, поругав себя за беспечность. Не следовало отпускать ее руку, но Малика словно стремилась поскорее отделаться от него, восторженно шагая вперед от самой пристани. Крикнув мальчишке, высматривающему солидных горожан в попытке подработать, Бей распорядился заказать лучшую карету, и его желание в скорости было исполнено. Малика очнулась в дороге, с удивлением разглядывая шелковые занавески на окнах и дорогую обивку сидений экипажа. Надоевшая за время путешествия рожа Челеби довольно лыбилась напротив. «Куда мы едем?» – спросила она чуть охрипшим голосом. Здешний климат не предусматривал ношение мехового плаща и закрытого платья. Сегодня оно было оранжевое в мелкую полоску. Поэтому вороже ей стало жарко, в горле пересохло, да еще волнение снова накрыло удушливой волной. Малика расстегнула булавку, удерживающую теплую накидку, которая тотчас слетела с плеч. «Во дворец правителя, канарейка!» То есть крылатка. Хватит придумывать мне прозвище, рассердилась она, нахмурив темные брови. Какая еще крылатка? Такая реакция развеселила и Челеби, и он пояснил, прищурив хитрые глаза. Да, рыба такая есть. Вон как твое платье, рыжеполосатое. Красивое, но ядовитое, в еду не употребишь. Выходит бестолковая. Малика поджала губы и отвернулась к окну. Обей рассмеялся, показывая ряд кривых зубов. Дорога до дворца заняла почти час, и все это время девушка старалась держаться спокойно и независимо, хотя вопросы так рвались наружу, начиная от названий мест, которые они проезжали, заканчивая тревожным, часто возникающим в мыслях, а что же теперь будет с капитаном Сидорхом? Выходит, он отказался выполнять волю этого странного султана, но обещанная невеста, она, Малика, ей до сих пор не верилось во все это, все же прибыла в Парвай. Накажут ли его? Наверняка. Но как? Неужели казнят? А может, он сбежал после ее похищения? От этих мыслей сжималось сердце. Однако Малика помнила тот разговор между Челеби и Сидорхом они говорили о сестре капитана и ее участи. Интересно, здесь ли она и увидит ли ее Малика. Ворожая предпочитала думать о чем угодно, лишь бы не колдуне правителей, поджидавшем ее в своем логове, словно змей. Как же права она была, представляя именно этот образ! Когда карета остановилась перед воротами дворца, Челеби протянул маленький легкий темный платок. «Накинь на голову, концы оберни вокруг шеи. Плащ оставь тут, слуги все приберут». «Слушай внимательно, дорогуша. Сейчас тебя проведут прямиком в баню, девушки помогут во всем разобраться. После ты встретишь нескольких хатун». Женщины, имеющие отношение к султанскому дворцу. Уважительное обращение. Они оденут тебя и научат, как следует обращаться к султану Россиаху. Самое главное правило – не смотри на него и не смотри ему в глаза, пока он сам не прикажет. Не подходи к нему, пока он не разрешит. Не говори с ним, пока он не пожелает. И не смей дерзить, не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус, иначе… «Иначе что?» – резко перебила девушка, вздернув подбородок. «Он убьет меня? Стоило ли тогда мучиться в дороге в твоем сопровождении?» Челеби скривил рот и выругался на чужом языке. Помолчи, женщина, твоя свобода заканчивается прямо здесь и сейчас. Запомни это раз и навсегда. Малика фыркнула и закатила глаза. А как же рассказы о том, что у султана нет рабынь? Разве свобода может закончиться у женщин, по доброй воле служащих Его Величеству? Не Его Величеству, а по велителю, раздраженно поправил бывший боталер. Правила для всех одни, Малика, а добрая воля измеряется расположением падишаха. однако и благосклонности иногда приходит конец. Так что не испытывай терпения владыки мира, рыбка». Мужчина покинул карету и через несколько секунд открыл дверь с ее стороны, галантно протягивая мозолистую ладонь. Порожая прикрыла глаза, собираясь с духом. Оказалось, что покинуть карету с противным беем все же сложнее, чем ей думалось. За эту неделю она уже привыкла к нему, несмотря на все выходки и колкости в ее адрес. Возможно, она больше никогда его не увидит. И вообще никого больше из тех, кого знала и кем дорожила кого любила. Неясные сумбурные чувства к Сидорху, горечь от разлуки с любимой подругой Линой, даже по долговязому робкому юнге Хэму она будет скучать. Одна, оденешенька, без дара предвидения, с тяжелым сердцем и предсказанной судьбой, ей предстоит отправиться к султану, незнакомцу, чтобы стать для него очередной игрушкой. Очутившись за воротами, маленькая оказалась подхвачена бойкими девицами с такими же платками на голове, как и у нее, но в платьях совсем других фасонов. Оглянувшись в последний раз на Бея Челеби, она увидела его кривую ухмылку, которая оставила привкус грусти. Он развернулся и пошел ко дворцу иной тропинкой, должно быть, ведущей к другому входу. Малика пребывала словно в колдовском оцепенении, как ей казалось. В памяти расплывались недавно произошедшие моменты, увиденные лица и диковинные залы лишь малой части внутри огромной резиденции правителя. Служанки вели ее по коридорам, показывали роскошные покои, раздевали – В каменной парной терли спину, мыли волосы, увлажняли маслами и массировали плечи, затем провожали к другим девушкам, называя их причудливыми именами или просто «хатун». Те расчесывали и укладывали волнистые каштановые локоны, при этом что-то рассказывая то на одном, то на другом языке, облачали в необычный светлый наряд, успевая кормить малику чем-то сладким, наливали в высокий кубок пряный напиток под названием «щербет», а затем надевали перстни и подвески, браслеты, диадему – подводили темно-карие большие глаза, растирали капельки свежих духов на запястье, шее, груди. Одурманенная, молчаливая, послушная, будто кукла, Малика уже шагала к покоям ожидающего подишаха в сопровождении нескольких служанок. Кем они были, она даже не запомнила и не спешила узнавать. Сон. Это просто странный сон, чудилось ей. Все мысли исчезли, оставляя в ушах звук собственного стучащего сердца, и тягучие секунды отделяли ее от встречи с россияхом. Морское путешествие. Шхуна-красотка. Неисповедимый пути Всевышнего, неподвластно разумению игра небес. Морской владыка получил свою законную жертву, за которой охотился не один год и потерял на какое-то время интерес к поверхности, оставляя моря и океаны в покое. Славный улов ныне, неимоверно удачливая шхуна-красотка, канула в пучине бурлящих вод, забирая жизни у всего экипажа. О чем думали смелые моряки, делая последний вдох? О ком вспоминали, пока кислород покидал их легкие лопающимися пузырьками? Движения замедлились, борьба прекратилась, глаза закрылись навсегда, и некоторые тела стали подниматься наверх, те, что не застряли внутри затонувшего судна. Бочки, ящики, тряпки из кают и трюмов, посуда, провизия и украшения, товары, золото, размягшие бумаги и карты застыли в водной среде, едва колышимое легким течением. Однако одна вещица все же не подчинилась власти воды. Соскользнувший с постели амулет, похожий на змеиный глаз, нашел дорогу сквозь корабельный хаос к своему бывшему хозяину, принявшему смерть последним. Цепочка обвела шею, вертикальный черный камень прижался к замершей груди, минуя законы притяжения. Медальон засветился мягким светом, человек сделал первый вдох и распахнул голубые глаза.